Спустя час. Сатия устало откинулась назад и помассировала себе виски, после чего встав произнесла. В дальнейших переговорах я больше не вижу смысла. Ваша корпорация в твоем лице, Кроган, отказывается выполнить решение арбитров о выплате достойной компенсации пострадавшему от ваших действий игроку, о чем я буду вынуждена сообщить судьям. «Новые переговоры мы продолжим после того, как тебя, Кроган, дезинтегрируют свои же после назначения и выплаты нового штрафа. Арбитры не простят и не примут пренебрежение их волей». От этих слов рептилоид вскочил со своего места, перегородив путь моей представительницы, уже направившейся на выход. «А кстати, мы еще не закончили». Но это, что ты требуешь, это нереально и нарушает внутренние правила корпорации. Можешь засунуть их себе под хвост, жестоко оборвала та. Здесь есть внешнее решение судей, и оно обжалованию не подлежит. Ваша корпорация нарушила правила и придет сплатить независимо от того, нравится вам это или нет. В приговоре четко указано о выплате достойной компенсации. Достойный подчеркнула она. «Э, не той подачки, что ты пытаешься нам навязать. Проступок оценен в 73 пункта по шкале Риуса. Штраф, назначенный корпорацией, 300 тысяч аргов. Согласно межмировой практике, пострадавший имеет право на компенсацию вплоть до 50% от суммы назначенного штрафа. И предложенные тобой 5% — это явно не то, что можно назвать себе компенсацией». «О чем ей сообщу суду, вынесшему решение?» Кроган заскрежетал зубами, не зная, что возразить. Он уже давно отвык от того, что кто-то смеет разговаривать с ним с позицией силы. Но здесь и сейчас он ничего не мог поделать. Слишком все далеко зашло. Чертово достижение мальчишки привлекло внимание арбитров к делам корпорации. «Штраф ерунда!» Они легко его отобьют за пару месяцев эксплуатации Земли. Важно другое — не дать возможность почувствовать силу игрокам земного альянса. Они должны всегда помнить и чувствовать свою слабость и ничтожество. А тут это достижение секторального масштаба. Глупая, нелепая цепочка событий привела к его получению. Но это событие может стать толчком, заставив землян вновь поверить в свои силы. Как же все плохо, и причина сейчас сидит перед ним, и, скорее всего, даже не осознает, что именно он сделал. Больше всего ему хотелось сейчас это убить юношу, откусив по очереди руки и ноги, а потом вдоволь понаслаждавшись криками сожрать его целиком, но нельзя. Кроган, еще немного подумав, нехотя предложил. «Десять процентов в случае согласия на выплаты эргами. Это максимум, что готова предложить наша корпорация». И прежде чем Сатия начала возражать, добавил. «Или двадцать процентов, если он, — Кроган указал на юношу пальцем, — согласен принять оплату товарами или услугами, предоставляемыми корпорацией». «Даже судьи сочтут это достойной компенсацией», – закончил крокодил. «25%», – тут же возразила Сати, – «и предоставление доступа к расширенному торговому каталогу корпораций с реально действующими ценами и общеприменимыми правилами торговли». Рептилоид от возмущения даже привстал. «Хватит с него и торгового каталога, действующего в земном протекторате. Сатя с улыбкой покачала головой. «Не пойдет, Кроган. Нравится тебе или нет, но не пойдет. Мне надоело спорить с тобой. Соглашайся на последнее предложение, или мы оканчиваем переговоры. Не будем больше тратить ни твое, ни наше время. Тем более, после переговоров у тебя его, скорее всего, будет немного. Судьи не любят вашу корпорацию и с удовольствием дадут вам еще пару миллионов эргов штрафы А может, и вовсе меньше уровень вашего влияния над землей? Ты представляешь, что с тобой после этого сделает руководство? «Двадцать сквозь зубы процедил крокодил. «И разовый доступ к расширенной версии торгового каталога корпорации!» «И к нам будут применены все скидки и акции, действующие у корпорации на данный момент, потребовала Сати». Хорошо. Представитель корпорации, окончательно сдавшись, кивнул головой. Повернувшись ко мне, Сатя спросила, «Ты согласен с предложенными условиями?» «Понимаю, что в этой ситуации я вряд ли смогу получить что-то большее», согласно кивнул головой. «Отлично!» Моя защитница довольно потерла руки. «В таком случае сразу после церемонии награждения мы с моим подопечным посетим ваш магазин» и произведем выбор необходимых нам товаров и услуг. А теперь прошу покинуть нас. Нам необходимо поговорить». Кроган, возмущенно фыркнув, встал и ушел. Проводив его взглядом, Сатия повернулась ко мне, улыбнулась и погладила по руке, став на миг похожей на мою бабушку. Я смутно помнил о ней, но сейчас воспоминания снова затронули душу. Глеб, сейчас состоится очень важное и значимое событие. Возможно, самое большое в твоей жизни. Ты, наверное, и сам не осознаешь, что ты сделал, но поверь, даже если ты больше не сделаешь ничего для своего мира, ты уже совершил очень многое. Сейчас состоится церемония награждения, но прежде я должна уточнить, как ты ее хочешь провести, в открытом или закрытом формате. Это очень важное событие. Открытую церемонию видят все игроки твоего мира. Это наверняка вдохновит их к новым подвигам и свершениям. До этого у вашей планеты было лишь два планетарных достижения. Но ты смог превзойти их всех, совершив невозможное в свой первый день внутри знанки. Открыв свою первую локацию без оружия и амуниций, сумел пройти испытание драгоценного ранга. До этого никто и никогда не совершал подобного. И пусть это во многом произошло случайно, но факт этого события отменить нельзя. Я плохо понимал, что происходит. Слишком много всего свалилось на мою голову. Какие-то крокодилы, контролирующие нашу землю. Обман в самом начале, сделки корпораций, суды. А тут еще и это достижение». Я не хотел публичной славы, желал просто развиваться, изучать все доступное в великой игре. Тем более моих заслуг в получении достижений особо нет. Просто так получилось. Но, с другой стороны, если это поможет нашим, то это хорошо. Главное, чтобы потом мне это не стало мешать. Сати, видимо, поняв мои сомнения лучше меня, неожиданно предложила. Мы можем провести открытую церемонию награждения, но скрыв твое имя и облик. Такое тоже возможно. Никто не узнает, что именно ты получил достижение. Просто игроки Земли увидят саму церемонию и то, что один из них сумел совершить невозможное». «Тогда согласен», — выдохнул я, внутренне смирившись с происходящим. «Отлично», — Сатия довольно хлопнула по столу. А пока давай для начала скроем твое имя. Незачем его всем знать. Открой свой профиль в ключе, войди в базовые настройки и смени имя Аватара.